Разве Сталин умер? Да, по радио объявили, слушать надо. Ну, тогда другое дело. опешили те и не стали задерживать Едыгея. Тогда иди, раз такое дело. Через несколько минут поезд номер 17... Продолжил свой путь. И снова шли поезда с востока на запад, И с запада на восток. А по сторонам от железной дороги В этих краях лежали все те же Испокон нетронутые пустынные пространства. сары азеки серединные земли Желтых степей. Космодрома Сары-озек-1 Тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов. А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на восток. Лето и осень 1953 были самыми мучительными в жизни Буранного Ядыгея. Ни до этого, ни после, никогда никакие снежные заносы на путях, никакие саразекские знои и безводья, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кёнигсберга и мог быть тысячу раз и убитыми ранеными и узувеченным, не принесли, не доставили Едыгею столько страданий, как те дни. афанасий иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едыгею, от чего происходят оползни. Эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогая с места целые склоны, а то и вся гора заваливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди, какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапный разом.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 не понять. Он об этом знает. Это страшит его, и это надвигается на него. Первый раз Едыгей почувствовал в себе такой сдвиг и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с зарепой в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипея